Пальцу, сжатый кулак, удар, выше кисти, терзающий плоть Но вместо крови в жилах застыл яд Медленный яд, разрушенный мир Разбитые лбы, разломанный на двое хляб. И вот кто-то плачет, а кто-то молчит, а кто-то так рад Кто-то так рад, мама, мы все тяжело больны Ты должен уметь сказать Руки прочь, прочь от меня Ты должен быть сильным Иначе зачем тебе быть? Что будут стоить тысячи слов Когда важна будет крепость руки? И вот ты стоишь на берегу И думаешь плыть или не плыть Мама, мы все тяжело больны Мама, я знаю, мы все сошли с